Глава 8 Меня охватывает такое расслабление, что я почти перестаю чувствовать своё тело. Каждая клеточка наполняется приятным теплом, словно меня укрыли тёплым одеялом, окружили заботой и любовью. Не хочется покидать это состояние. В этот момент я забываю о повседневных проблемах и просто наслаждаюсь моментом. Это помогает мне снять стресс, и напряжение после тяжёлого дня. Я хочу сохранить это чувство как можно дольше, чтобы оно всегда было со мной и помогало справляться с трудностями». «Пора выходить. Как ты себя чувствуешь?» спрашивает дровосек. «Кайф!» Отвечаю я с трудом, потому что губы едва шевелятся. В голове приятный шум, а пульс бьётся учащённо. «Медленно вставай и пойдём под купель». Говорит он спокойным голосом, и я его слушаю. Мне не хочется сопротивляться. Я настолько расслаблена, что готова делать всё, о чём меня попросят. Я поднимаюсь и чувствую, как его крепкие руки поддерживают моё обмякшее тело. Я медленно двигаюсь туда, куда он меня ведёт. Глаза едва приоткрыты, но я почти ничего не вижу из-за выступившего пота. Мне срочно нужно умыться. «Не двигайся!» — слышу я его голос, словно издалека, и замираю на месте. Секунда, и на меня обрушивается поток ледяной воды. Вода бьётся о макушку и стекает по коже. «Е-мое!» моё судорожно выдыхаю и чувствую, как каждую клеточку покалывает от холода. «Ты... ты... специально!» — хватаю ртом воздух, понимая, что совсем не этого ожидала. Он смеётся, довольный произведённым эффектом. Я стою, пытаясь прийти в себя после такого неожиданного душа. Сердце бешено колотится в груди, а дыхание сбивается. Наконец, я нахожу в себе силы повернуться к нему лицом. Он стоит с полотенцем в руках и улыбается. В его глазах пляшут озорные огоньки. Я делаю шаг вперёд и толкаю его в плечо. Но ты даёшь, предупреждать же надо!» Но он только смеётся ещё громче. И я понимаю, что не могу на него злиться. Ведь это всего лишь безобидная шутка. А его смех такой глубокий и заразительный, что у самой губы растягиваются в улыбке. Сбоку вижу ведро с водой и резко наклоняюсь и поднимаю его, пока дровосек не видит этого. Замахиваюсь и окатываю его водой прямо из ведра. Он задерживает дыхание и на коже проступают мурашки. Вода стекает по его накачанному торсу и пылающий взгляд упирается прямо в меня. «Один-один!» — подмигиваю ему. «Пошли в парилку на минуту!» Он хватает меня за руку и ведёт обратно. «Я не хочу!» — упираюсь, но он заталкивает обратно и перегораживает дорогу. «Постой и вдохни глубоко!» Знаешь что-нибудь о контрасте? Знаю, но это не душ. Мне и так хорошо было. Ставлю руки в боки и строго смотрю на него. Между нами буквально несколько сантиметров. Он близко, рядом и вроде бы должна смутиться, но делаю глубокий вдох и чувствую его древесный аромат. Внизу живота томительно подтягивает и перевожу взгляд на его грудь. Веду глазами ниже и понимаю, что он продолжает стоять в одном мокром полотенце на бёдрах. «Пойдём!» хрипловатым голосом возвращает меня с небес на землю и выходит из парилки. Пред банейки вытираюсь полотенцем и завязываю его на груди. Выхожу в комнату отдыха и сажусь на диван. «Выпей водички!» Протягивает стакан с холодной водой, залпом его осушив. Он просто маг и волшебник, раз умеет читать мысли и предугадывать желания. Дровосек садится напротив меня и улыбается. Его глаза светятся добротой и заботой, но странные искорки пробегают. Я чувствую себя такой расслабленной, счастливой, что хочется просто сидеть и наслаждаться моментом. Мы молчим, но это молчание не кажется неловким. Наоборот, она успокаивает и умиротворяет, будто мы понимаем друг друга без слов. Я даже благодарна Дровосеку за этот прекрасный вечер. За то, что он привёл меня сюда, в это место, где я могу забыть о своих проблемах и просто наслаждаться жизнью. И рада, что он всё-таки такой, какой есть, не пристаёт и не лезет ко мне хотя я и показывала всем своим поведением, что не против. Если бы рядом был Матвей, он не упустил бы шанса, а сразу бы стал приставать. Это всегда в нём и напрягало. Он только и ждал, когда я скажу «да». Но мне не подходит этот парень жизни. Для дружбы, да. Но как молодой человек, нет. Слишком скользкий и завистливый. Это хорошо, что это время мы проведём по раздельности. Может, он найдет себе подружку и переключится на нее. «Перестанет меня донимать и делать пошлые намеки». «Сейчас чай принесу и сделаю тебе массаж», — говорит дровосек и поднимается со стула. «А я уж думала, ты не держишь своих слов», — упрекаю его, не упуская момент подколоть. Дровосек улыбается в ответ. «Но что ты, как я могу не сдержать обещание?» Я же обещал сделать себе массаж после парилки. Он уходит на кухню, а я остаюсь сидеть на диване, наслаждаясь моментом. Я знаю, что массаж будет приятным завершением этого вечера. Веки тяжёлые, так хочется спать. И всё же я решаю прикрыть глаза и дать отдохнуть глазам. «Люся!» — слышу голос дровосека, «но откуда-то издалека» иди дай поспать!» Отвечаю и вытягиваю ноги на диване. Тело ватное, глаза свинцовые, и мне так не хочется вставать. Отворачиваюсь от голоса соблазнителя. Чувствую прохладу и то, как с меня снимают верх от купальника и укрывают одеялом, которое появляется так неожиданно на мне. Завтра я накажу дровосека за то, что посмело раздеть меня, А пока проваливаюсь в приятную темноту, там, где спокойно и хорошо.